«Кинокомпании мог сделать кто-нибудь из ваших служащих?» «Абсолютно исключено!» Полиция прочесала здание, проверила всех и каждого. Страховая компания проделала то же самое. «Нет, сэр, у нас в банке все чисто!» «В таком случае не будете возражать, если я тоже побеседую с вашими сотрудниками. Мне бы хотелось встретиться с Лайнусом Саймонсоном и Джослин Джонс». Скейкс понял, что попался. как мог отказать в просьбе после громогласных заявлений о непричастности своих служащих к преступлению об их честности? «Отвечаю, и да, и нет», — произнес он. «Джослин по-прежнему работает у нас. Она сейчас помощник заведующего нашим филиалом в Западном Голливуде. Можете встретиться с ней». «А Лайнус Саймонсон? Он ушел от нас после того ужасного дня. Вы, очевидно, знаете, что его ранили. К счастью, Рана оказался не смертельной, не то что у Раймонда Вона», После госпиталя он взял отпуск по болезни, а потом и вовсе подал заявление. Ушел с работы? Да. Об этом не упоминалось ни в бойной книге, ни даже в записях Жатмари. Несколько недель после происшествия Саймонса находился все еще в больнице, и следовательно числился служащим банком. Выздоровев, он уволился, и следствие о нем забыло. И чем он стал заниматься? Тогда знал, но сейчас понятия не имею. Я расскажу, что было дальше. Лайнус нанял адвоката, и тот начал готовить материалы против банка. Нанесение вреда здоровью и прочие чепуха. Они умолчали о том, что Лайнус сам вызвался ехать на съемочную площадку, а это существенно меняет дело. Он сам захотел быть там? Конечно. Молодой парень, вырос в городе, вероятно, мечтал сделать карьеру в кино. Кто в этом не мечтает? Решил, что повертеться целый день среди киношников полезно. Он просил мне разрешения я ответил, «Прекрасно, поезжай. Мне все равно нужно было, чтобы там присутствовал мой человек. Я имею в виду помимо Рэймонда Вона». И он подал иск или просто пошумел? Ограничился угрозами, но не подействовали. Мы дали ему отступного. «Много?» «Не знаю. Я спросил об этом нашего юриста Джеймса Формана. Он сказал, что условия соглашения не подлежат разглашению. Думаю, однако, что Лайну с упорядочной куши отвалили, если он ночной клуб купил». и не простой, а выдержанный в голливудском духе. Джеймс Форман. Его портрет я видел в приемной, Джанис Лонгвайзер. Джеймс Форман ваш адвокат? Он наш консультант внештатный. Вам известно название клуба, который купил Лайнус? Нет. Я сидел и глядел на переливающий со всеми цветами радуги туман за окном. Глядел, но ничего не видел. Я углубился в себя, почувствовав знакомое волнение, ту благодать, которую дает моя религия. Мистер Бос, через пять минут у меня совещание. Я очнулся. Прошу прощения, сэр, у меня, кажется, все. Во всяком случае, пока. Не могли бы вы до совещания позвонить Джослин Джонс и предупредить, что я еду к ней? Им уже знать, где находится ее филиал. Ну, это не проблема. Глава тридцать четвертая. По пути в филиал банка Лос-Анджелеса в Западном Голливуде, где меня ждала Джослин Джонс, я сообразил, что у меня есть полчаса свободного времени, и поехал на Голливудский бульвар. После ухода из полиции я не бывал здесь, и мне хотелось посмотреть свой прежний участок. К тому же в газетах писали, что бульвар сильно меняется. Асфальт поблескивал на солнце, но витрины магазинов и административные здания на Вайн-стрит все так же дремали под... Полвековым слоем осадков смога. Нет, ничего не изменилось. Но, миновав перевал Кауэнго и оказавшись на Хайланд, я заметил значительные перемены новые отели, не те, где сдают номера на час-два, огромные кинозалы и торговые центры с дорогими ресторанами, роскошные особняки, на улицах полно народу, медные звезды, вделанные в плиты тротуаров над район до блеска. Стало чище, красивее и все какое-то ненастоящее. Однако, если выразить мои впечатления одним словом, то это было слово «надежда». Надежда и сила. В бульваре было какое-то очарование. Отсюда, из сердцевины города, по замыслу должно, как волна от землетрясения, пойти обновление, захватывая все новые и новые кварталы. Лет пять назад я бы первым сказал, что план «провалится». Наверное, я был не прав.